203. Апрель 26. Радость мою, утвержденную светом, будем на сердце хранить. Квадрат, квадрат моего духа действия огня не касается, будет уже не символом пожирающим, а наоборот. Трудный стоков можно преодолеть волью. Дети мои, продержитесь немного. Синтетическое восприятие трудно, требует умения где мы поставим живой образ владыки. Сознание, устремленное к нашим высотам, преуспеет. Но насильственные усилия не помогут. Будь готов всегда, в любой момент, чтобы зазвучать на зов мой. Да, звучать всегда, да, слышать всегда, но не наперекор космическим токам. Даются возможности не на сегодня, не на завтра, а на всю жизнь, навсегда для их реализации. Так степень реализованных возможностей есть путь нахождения или путь жизни. Возможности притворяются в огни, потому и путь называется путем огненным. Мысль моя — это огонь пространства. Сочетаясь с твоим сознанием, в созвучии порождает огни. Огнями утверждается путь жизни. Я — огонь, порождающий все огни, потому и ты есть сын пламени или сын огня.